Штат Техас против Грегори Ли Джонсона. Том 491 Верховный суд США, страница 397, 1989 год. В 1984 году в Даласе, штат Техас, состоялась национальная конвенция Республиканской партии, которая избирала кандидата на пост президента США. Как всегда, Неподалёку от зала, в котором проходила конвенция, собралась толпа протестующих против политики Рональда Рейгана. Он шёл на второй срок, среди которых был и Грегори Ли Джонсон, член революционной коммунистической молодёжной бригады, подразделение революционной коммунистической партии США. Около сотни демонстрантов с лозунгами двинулись от зала конвенции в сторону Сити-холла. По дороге они грамили магазины, рисовали граффити на стенах домов, Сбивали в вазоны с цветами и занимались прочими мелкими пакостями. Григорилли однако ничего не громил, никого не оскорблял, просто шёл с толпой, ожидая своего звёздного часа. Этот звёздный час наступил, когда толпа дошла до Сити-холла. Здесь Григорилли достал из запасухи американский флаг, облил его керосином и поджёг. Наблюдая, как горит флаг, он пел революционные частушки типа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 Техасский суд уголовных апелляций также отметил, что сожжение флага не повлекло за собой нарушения общественного порядка и даже не угрожало таковым. После победы Джонсона в техасском суде уголовных апелляций настала очередь штата Техас подавать апелляцию. Через 5 лет, в 1989 году, Верховный суд США пятью голосами против четырёх постановил, что запрещение поджигать американский флаг